Глава 3 Остров Ситка. Июнь 1797 года Муловский. Ну вот, я и вернулся, вставшие для меня родными края. Надеюсь, в течение следующих четырех лет до появления нового императора отсюда никуда отлучаться не придется. Принесение вассальной присяги оказалось делом достаточно будничным и не заняло много времени. Меня предупредили заранее, и во время дворцового приема в присутствии священников и придворных была проведена эта процедура. А потом мне пришлось ждать, пока льды уйдут, и можно будет отправиться в обратный путь. За время ожидания произошло одно любопытное событие. Проводилось какое-то не слишком заметное светское мероприятие. И на нем я встретился с советником адмиралтейской коллегии Бухариным Яковым Ивановичем. Он был не один. Его сопровождала дочь Александра Яковлевна, заканчивающая в этом году обучение в императорском обществе благородных девиц. Так что пришлось мне потанцевать мазурки, и екатерионы, благо хоть и редко, но заниматься этим приходилось и некоторый опыт имелся. Девица Александра оказалась на удивление спокойной, грамотной и во многом следующей в житейских и морских делах. при себя рассказала совсем немного, мол, учится, чистится не среди последних, но на первые места в своем выпуске не претендует. Зато много расспрашивала про моря, тайгу, местные обычаи, аборигенов и условия жизни в Далеруси. Расставался я с бухаринами, вполне довольный проведенным вечером и знакомством, но от предложения приехать к нему в гости отказался, отшутившись классической фразой «Нет уж, лучше вы к нам». По дороге обратно в Россию я посетил ряд европейских городов. Там всю зиму работали мои агенты и смогли уговорить на переезд в наши места с десяток различных специалистов – аптекарей, механиков и мастеровых. Так что небольшую помощь своим мастерам и ученым я все же привез, не говоря уже о тех русских, кого удалось за время пребывания в столице привлечь на свою сторону. Кроме того, мои многочисленные рассказы в Адмиралтействе о хороших заработках и карьерных перспективах оказались не напрасны. Да и описание приключений на море, в тайге, обычаев и быта индейцев, китайцев и прочих малоизвестных народов заставляли гореть глаза восторженных юношей, а старых и молодых вояк привлекала возможность за короткий срок значительно поправить свои денежные дела. Истории в многочисленных пересказах широко разошлись по столице и зажили самостоятельно, распространяясь совершенно непонятными путями по стране. Это обещало дополнительный приток военных и специалистов, и, значит, стоило подобный метод использовать и в дальнейшем. Так что в обратный путь корабли шли загруженные, но дорога оказалась легкой, да и с помощью машин удавалось справляться с возникающими трудностями. Но что-то я отвлекся. Приятные воспоминания слегка кружат голову, хотя сейчас не время расслабляться. По моим ощущениям, отмеренное на свободное развитие время стремительно утекает. Пришла пора расширять сферы влияния и готовить позиции для будущих столкновений с вероятным противником. И здесь одним из важнейших факторов должна стать индийская армия. Вот это сейчас обсуждали Кухкан, Котлиан и я. По пути сюда я посетил несколько американских городов, посмотрел там местные газеты, ознакомился с различными бумагами, описывающими, что было раньше, с самого начала появления поселенцев в тех местах. Повторять все не буду, но общая картина произошедших там событий подтверждает все ранее сказанное. Людей там становится больше, и многим из новых поселенцев уже не хватает земли. Ведь основное их занятие – Выращивание хлопка, табака, маиса и прочих культур. Все хорошие участки заняты прибывшими ранее, поэтому постоянно появляются желающие отправиться на запад, прогнать оттуда индейцев и занять их земли. Причем делается это очень жестоко. В первую очередь страдают женщины и дети. После их уничтожения или взятия в плен воины уже не могут воевать а зачастую гибнут при защите своих жилищ, сражаясь с слабым оружием против превосходящего по силе противника. При этом уничтожаются целые племена и тысячи людей. Необходимо помнить, что противник очень сильный, жестокий, подлый, коварный и безжалостный, дающий любые клятвы и сам же их нарушающий. Надуманными причинами, а также лживыми словами, в том числе приписываемые своему Богу, они могут оправдать любое собственное злодеяние. Нет в мире более подлых и безжалостных людей, целью которых является только личное обогащение за счет убийства и ограбления всех остальных. Пока еще не все решаются на захваты чужих земель, но это пока. Самые богатые не допустят уменьшения своих доходов. И поэтому стоит ожидать, что число желающих прогнать индейцев и занять их земли будет только расти. Так что вам необходимо как-то ускорить создание армии. Причем надо решать не только проблемы по ее организации, но и по мирным жителям, женщинам и детям, остающимся в тылу. Это самое уязвимое место у воинов, когда идет война. А раз есть такое место то враги обязательно нанесут по нему удар, тем более, что в этом случае им ничего не угрожает, а добыча может оказаться достаточно большой. Так что нам придется принимать очень важные решения, если мы вступим в борьбу с этими врагами. По твоему совету мы навели порядок в своих землях. Во всех поселениях есть старшие и они подчиняются верховному военному вождю Катлеану. Часть союзников мы просто привлекли на свою сторону богатыми подарками. Всех выступивших с оружием против новой власти уничтожили, голодных накормили, — ответил мне Кухкан. — И как? Эти меры дали результат? — Недовольных не видно. Все заняты охотой и рыбалкой. «А еще мы набрали почти 200 человек воинов и отправили их на обучение в Екатерининск», – добавил Котлян. «Это хорошо. Армию необходимо увеличивать. Вот только надо подумать, чем обеспечить их преданность», – ответил я ему. «Дело в том, что нам придется привлекать в ряды нашей армии воинов других племен, причем они должны разделять наши цели и задачи. Нам нужно хорошо спланировать предстоящую войну». «Воин любого племени всегда будет защищать своих женщин и детей, спасая их даже ценой своей жизни», — ответил Котлян. «Это, несомненно, их достоинство, но вот только необходимо, чтобы умирали враги, а не свои бойцы. Я говорил, что посмотрел историю захвата ваших земель, и, в общем-то, почти всегда сопротивление прекращалось, когда враги наносили удар по мирным жителям, или лишали воинов запасов еды. Сами они сражались достойно, даже имея худшее оружие, но после того, как начинали страдать женщины и дети, их боевой дух падал, и они становились легкой добычей врагов. Поэтому предлагаю обдумать такую идею. При начале войны все мирные жители должны уйти глубоко в тыл, оставив свои жилища и посевы. Этим обеспечится безопасность женщин, детей и стариков при любых обстоятельствах. Кроме того, необходимо озаботиться обеспечением продовольствием как их, так и воинов. Для этого необходимо иметь его запасы, а также определить способы доставки нуждающимся. Места для размещения мирных жителей надо определить заранее, как и пути поступления продовольствия. Стоит задуматься и о такой проблеме. Я не сомневаюсь в храбрости и доблести ваших воинов. Но случается, что и самым отважным приходится отступать. Поэтому надо заранее определиться, что делать с теми, кто покинул поле боя без приказа командира. Такое может случиться. Поэтому предлагаю ввести правило, что командир подразделения, а также каждый десятый воин из его состава, после установления их вины в преднамеренном уходе с места сражения, будут казнены перед строем. Вполне возможно, что это как-то должно отразиться на судьбе его родственников. А вашей ближайшей задачей я считаю начало действий против соседей, считающихся вашими врагами – Циньшан и Хайда. Там же придется первый раз проверять наши решения о совместной войне с ними против американцев. Понимаю, что вы их можете с помощью нашего оружия легко победить и уничтожить, Но задачей должно стать привлечение их на свою сторону. Воины этих племен должны пополнить формируемую армию, а иначе все будет бесполезно. Для этого необходимо сразу решить, как сделать союзниками самых богатых и уважаемых людей этих племен, преподнеся им хорошие подарки и предоставив возможность управлять своими соотечественниками. Надо пообещать воинам новое оружие, если они, конечно, смогут пройти курс обучения. Но необходимо проявить разумную жестокость, подавив сопротивление в самом начале, вплоть до уничтожения родственников тех, кто выступил против новой власти. Все сказанное касается расширения ваших территорий и создания союза племен. Но надо окончательно внести ясность в наши отношения, и о них должны быть известны всем, присоединившимся к объединению позже. Я уже говорил, что по сложившейся мировой практике эти земли принадлежат моей стране, но я не стану объявлять их только своими. Я не буду вести себя так, как люди на восточном побережье, присваивая земли, у которых уже есть хозяева. Но ведь я даю вам оружие, и, скорее всего, мне придется обеспечивать многих из вас едой длительное время. За это я должен получить достойное вознаграждение, иначе мне скоро и своих людей кормить будет нечем, а в их глазах я потеряю всякое уважение. Поэтому нам первоначально надо определиться, хотя бы с вами, где и чьи земли расположены, кто на что может рассчитывать в этой войне и как мы будем строить отношения между собой и другими племенами в дальнейшем. «У меня создается такое впечатление, что для тебя, адмирал, будущая война будет только выгодна», — сказал Кухкан. «А я с самого начала не скрывал, что мне на этих землях никто чужой не нужен. Я говорил, что вашему народу грозит уничтожение. Да ты и сам знаешь про индейские племена, на Востоке уничтоженные пришельцами. Мы обсуждали произошедшие и будущие события. И я обещал помочь вам, а также предложил план, по которому мы и начали действовать. А сейчас ты начинаешь во всем сомневаться? Да, для меня выгодно, если здесь не будет ни американцев, ни англичан. И этого я могу добиться, помогая вам выжить в борьбе с вами, с ними. Уничтожать же они будут не меня, а вас. Мои поселения уже признаны всем миром, и земли вокруг как я уже сказал, считаются принадлежащими моей стране. Скорее всего, люди с Востока даже тлинкитов не тронут, так как вы проживаете на русской территории, а значит, сюда они не должны пойти. Но, если я не ошибаюсь, вы захотели защитить и спасти всех людей, проживающих на землях к Востоку от скалистых гор. Я согласился вам в этом помочь. Так что война выгодна нам обоим. «Не сердись, адмирал», – ответил мне Кухкан. «Все действительно так, как ты и говоришь. Ты не изменился и от своих слов не отказываешься, как и мы не отказываемся от сказанного в прошлом. Говори, что предлагаешь». «Вот, смотрите карту. Она не точная, на ней нанесено не все, но в основном показывает, где что находится» я развернул карту Северной Америки. Вот до этого уровня, и я указал на 32 градус северной широты, уже признано, что земли принадлежат моей стране. Во всяком случае, никто этого не отрицает и не оспаривает. Смотрите, тут все места представляют собой сплошные горы. Их еще называют скалистыми. И тянутся они с севера на юг, пока не упрутся в океан с другой стороны этой земли. Я не претендую на все удобные для жилья места, где пасутся бесчисленные стада бизонов и оленей, а хочу, чтобы по восточным отрогам скалистых гор проходила граница земель, принадлежащих моей стране. Все остальные территории станут подчиняться созданному вами союзу племен. Очень много земель, которые ты желаешь считать своими, адмирал, задумчиво протянул Кухкан. Согласен, вождь, но они практически непригодны для жилья. Смотри, здесь же одни горы. Зато все великие равнины, где много добычи и мест для выращивания зерна и овощей, остаются вам. Кстати, я не предлагаю сейчас принимать окончательное решение. Понимаю, что вы должны посмотреть своими глазами на эти территории и потом дадите мне ответ. Но я свои пожелания озвучил. И хотел бы не позднее, чем через год, услышать решение по ему предложению. Необходимо сделать одно уточнение. Те племена, которые сейчас живут на этих землях, будут продолжать распоряжаться принадлежащими им промысловыми угодьями. Но я буду иметь право при необходимости выкупить их по согласованной цене или предоставить в обмен равноценные. Надо сделать еще одно добавление. На границах своей земли я буду ставить остроги, в которых при необходимости и в случае поражения могут укрыться ваши воины, а мирные жители и дети уйти на русскую территорию, где станут недоступными для противника. Надеюсь, в этом случае враги не захотят ввязываться в войну с сильным государством и уйдут. Эти остроги будут также служить опорными пунктами для вашей армии, где воины всегда смогут получить помощь и еду. Вот какими я вижу условия нашего дальнейшего сотрудничества. — А если мы не согласимся на твое предложение, адмирал? — спросил Котлеан. — Каждый из нас пойдет своим путем. Я уйду из вашей земель и найду новых союзников, буду строить новые остроги и решать свои задачи другими средствами. «В твоих словах, адмирал, звучит обида. Не торопись. Нам надо хорошо обдумать твое предложение. Раз мы встали на путь создания нового союза, нам без твоей помощи не обойтись. Но, скорее всего, у нас будут дополнительные предложения. Так что дай нам время подумать», — сказал Кухкан. «Думайте. Я вам дал год» и в течение этого срока можете рассчитывать на мою безвозмездную помощь. А вот дальше я хотел бы иметь ясность, за что и с кем придется сражаться. Хребет Лауэлин, июнь 1797 года, прапорщик Жирохин Иван Никитич. Ну вот, слава Богу, я обустроились. Мне приказано занять место на хребте, Создать сторожевой пост, охранять границу и вести наблюдение за китайцами. Таких постов поставлено несколько десятков. На каждом располагается по 15 солдат с парой картечниц. Привиантов в достатке, патронов и гранат тоже, так что можно рассчитывать сдержать первые натиски противника и дождаться подхода подкреплений. Все солдаты и командиры прошли обучение новой тактике ведения боевых действий, а скорострельность новых оружий позволяет создавать высокую плотность огня, причем на значительном расстоянии. Да и на особо опасных направлениях стоят мины. В общем, несмотря на небольшую численность солдат, отбиться можно и от значительно более сильного противника, располагаясь на хорошо, на хорошо укрепленной позиции. Тем более, что наш пост не единственный, а все командиры при нападении на один из них должны нанести фланговый удар по наступающему противнику. Никто нам не ставил задачу полного уничтожения врага. Главное – не допустить его прорыва на нашу территорию. Как нам объяснили, мы должны создать границу Даль-России, показать узкоглазым, что на эти земли им заходить не следует. Остров императрицы Екатерины, июль 1797 года, Островский Гавриил Петрович. Кажется, наконец-то навели порядок и организовали свою жизнь. Конечно, многое было сделано и раньше, но зато теперь мы, можно сказать, освоились на этой земле. И пусть она не самая приветливая, солнечный денек здесь настоящая редкость, зима длинная, холодная снежная, Но жить тут вполне возможно. Для нас сейчас на первом месте караульная служба. По берегам разбросаны наблюдательные посты, на побережье устроены удобные порты и стоянки для судов, в море курсирует несколько вооруженных кораблей и катеров. Кроме того, вдоль берега, сменяя друг друга, перемещаются патрули. Поселений или, скорее даже, острогов обустроили пока немного, Благо, делать их научились. Фактически, это несколько деревянных изб, амбаров и хозяйственных построек, обнесенных мощным деревянным забором, укрывающим стрелков. Наверное, половина острогов расположена возле портов, где отстаиваются после дежурства корабли, а экипажи отдыхают на берегу в казармах. Другие поселения стоят в местах, откуда удобно уходить и возвращаться сухопутным патрулям. Но появились уже и первые поселения, предназначенные просто для мирной жизни, где нет патрулей, а жители занимаются выращиванием овощей. Здесь хорошо растут картошка, лук, морковь. Правда, и в таких местах обитатели всегда на стороже и готовы при любой опасности взять в руки оружие. Но в основном они огородничают. Так что мы уже можем, если не полностью, то в значительной мере обеспечить себя продовольствием. И все же пока большую часть населения составляют военные. А у них основное время уходит на патрулирование и постоянные тренировки с оружием. У нас все понимают, что мы здесь стоим именно для охраны границ. Острова Короля. Июль 1797 года. и Ивернев. Андрей Михайлович, командир гарнизона. У нас сейчас здесь только постоянный состав. Идет обучение местных солдат и матросов. На берегу маршируют и осваивают ружейные приемы, полуголые островитяне, а другая часть точно таких же цуженцев ползает по мачтам стоящего рядом с берегом фрегата. Это лучшие представители местного мужского населения, кушают нелегкий хлеб, защитников Отечества. Мы готовим уже вторую партию таких бойцов. Правда, служат они исключительно для внутреннего употребления. В общем-то, королю Камеомео этого хватает. В первую очередь, они выполняют функции таможенной и патрульной команды. Как защитники, они, скажем так, не очень готовы для нормальной войны. Это, скорее, части предназначенные для борьбы с нарушителями внутреннего порядка и контроля поведения иностранцев. А их здесь достаточно много. Не говоря уже о русских, которые в большинстве своем пребывают сюда в зимнее время для отдыха и поправки во здоровье, но в то же время все больше становятся представителей других наций. Их, правда, все равно мало. За зиму приходят 2-3 корабля, чаще всего американских, Прибывающих сюда для зимовки после торговли мехами с индейцами. Но Камиамиа готовится к присутствию гораздо большего числа туземцев, для чего ему и нужно много солдат и кораблей. Это, кроме всего прочего, тешит его гордость и самолюбие. С другой стороны, ополченцы станут при необходимости хоть небольшой, но поддержкой нашим солдатам. На островах короля сейчас живет много русских. Они занимаются тут сельским хозяйством, обрабатывают сахарный тростник и разводят скотину. Отсюда постоянно в Екатерининск уходят транспорты с продовольствием. Ну а пребывающие на отдых пользуются всеми радостями тропического климата, да еще благосклонностью туземок. Так что острова Короля стали для нас, скажем так, составной частью Дали россии и за них мы будем драться, как за свои земли.